Глава 17. Мысли Галилея и Эйнштейна о науке и религии В письме к великой герцогине Кристине Галилей самым ясным образом описал правильные, на его взгляд, отношения науки и религии. Этот документ в то же время являлся манифестом борьбы Галилея за интеллектуальную свободу, за право ученых отстаивать то, что они считают убедительным доказательством. Одной из причин столкновения Галилея с церковью стало весьма заметное расхождение интерпретаций его и церковников подлинной природы их разногласия. Если Галилей был убежден, что он пытается спасти церковь от чудовищной ошибки, то церковные иерархи воспринимали его настойчивое утверждение обоснованности своих взглядов как прямое нападение на святость Писания и на церковь. Чтобы подкрепить свою точку зрения, Галилей привлек тексты блаженного Августина, предостерегавшего против однозначных утверждений о предметах, трудных для понимания. Нам не следует безрассудно верить ничему по сомнительному вопросу, чтобы, отдав предпочтение своей ошибке, не проникнуться предубеждением против чего-то, о чем впоследствии истина может сообщить, что оно никоим образом не противоречит священным книгам ни Ветхого, ни Нового Завета. Фактически, Августин в V веке утверждал, что библейские тексты не следует понимать буквально, если они противоречат тому, что мы знаем из надежных источников. Именно эту ошибку, полагал Галилей, совершали его противники. Они расширяли бы этот авторитет Библии и святых отцов до тех пор, пока даже в сугубо физических материях, где вера не участвует, заставили бы нас совершенно отбросить разум и свидетельства наших органов чувств ради какой-то библейской фразы, хотя под поверхностным смыслом своих слов эта фраза может иметь другой смысл. Галилей многократно повторял эту мысль, выражая убеждение в том, что он, Бог, не потребовал бы от нас отказаться от мысли и разума в физических вопросах, которые ставятся перед нашими глазами и умами непосредственным опытом или необходимыми демонстрациями. Более определенно высказываясь о своих коперниканских убеждениях, Галилей был эмоционален. Подвижность или неподвижность Земли или Солнца не является ни вопросом веры, ни противоречием этике. Казалось бы, более трех столетий спустя никому уже не грозит опасность столкнуться с невзгодами вроде тех, что выпали на долю Галилея из-за проблемы буквального понимания Библии. Но, к сожалению, это не так. Например, в 2017 году исследование Института Гэллопа в Соединенных Штатах обнаружило, что около 38% взрослых склонны верить, что Бог создал людей в их нынешней форме единовременно, В пределах последних десяти тысяч лет. Дарвин против разумного замысла. Все аргументы Галилея в той же мере применимы и к вопросу преподавания теории эволюции Дарвина, дебаты вокруг которой остаются сегодня столь же бурными, что и всегда. Невероятно. Но хотя сам Папа признал ошибочность внесения в сферу религиозного учения предмета в действительности, относившегося к области научного исследования, и несмотря на накопившиеся за столетия с лишним убедительные доказательства эволюции путем естественного отбора, многие американцы и значительное число людей в других частях света до сих пор держатся идеей креационизма. Что еще печальней, верования креационистов настолько сильны, что не предвидится никакого изменения распространенного мнения и окончания споров о том, как следует преподавать предмет в школах. Невозможно переоценить тот факт, что по этому вопросу отсутствуют даже малейшие научные сомнения. Во-первых, возраст Вселенной сегодня известен с неопределенностью менее 10%. Во-вторых, Национальная академия наук США четко заявила, Концепция биологической эволюции – одна из самых важных идей, когда-либо созданных путем приложения научных методов к природному миру. 27 октября 2014 года Папа Франциск распространил в Папской Академии Наук заявление «Большой взрыв, который сегодня постулируется как начало мира, не противоречит божественному акту творения, но скорее требует его». Эволюция в природе не расходится с идеей творения, поскольку эволюция предполагает творение существ, которые эволюционируют. В этом он следовал за папой Иоанном Павлом II, сказавшим о теории эволюции в своем обращении 22 октября 1996 года. Замечательно, что эта теория оказывала все большее влияние на дух исследователей вслед за серией открытий в различных научных дисциплинах. Расхождение результатов этих независимых исследований, неожидаемое и не являвшееся целью исследователей, само по себе представляет важный аргумент в пользу этой теории. Несмотря на столь однозначные оценки самых выдающихся научных и религиозных авторитетов, довольно много людей просто отказываются их принимать, что еще сильнее ставит в тупик. Креационистам время от времени удается убедить преподавателей, политиков и судей, что эволюция – это просто теория, и что более современный вариант креационизма – разумный замысел – следует преподавать наравне с теорией эволюции в рамках естественно-научных дисциплин. Сходство аргументов креационистов и противников Галилея просто поразительно. Во-первых. Креационисты утверждают, что эволюция путем естественного отбора не является доказанным фактом и базируется на процессах, которые не наблюдались и даже не могли быть наблюдаемы. На это биологи отвечают, что палеонтологическая летопись дает множество убедительных свидетельств, что организмы эволюционировали столько же, сколько существует Земля. В действительности, теория эволюции могла быть с легкостью фальсифицирована, если бы была неверной, что является одним из отличительных признаков приемлемой научной теории. Например, достаточно найти фасилии даже одного продвинутого млекопитающего, скажем, мыши, датирующейся двумя миллиардами лет, чтобы опровергнуть всю теорию. Ни одной такой окаменелости найдено не было. Напротив, находки полностью подтверждают эволюцию. Так? Эволюция предсказывает, что для периода от нескольких миллионов до нескольких сотен тысяч лет назад мы должны находить ископаемые или окаменелости гоминид предков современных людей с постепенно слабеющими обезьянными признаками. Это предсказание однозначно подтверждено. Более того, ни разу не было обнаружено ни одного ископаемого анатомически современного человека возрастом в миллионы лет. Следует также отметить, что существуют многочисленные примеры текущего естественного отбора, от приобретения бактериями резистентности к определенным типам антибиотиков до эволюции цвета березовой пяденицы в Англии XIX века. Второе возражение креационистов состоит в том, что не были найдены останки переходных видов, таких как полуптица-полурептилия. Это просто ложь. Палеонтологи обнаружили окаменелости, промежуточные между таксонометрическими группами. Например, ископаемый вид тиктаали крозеая, живший примерно 375 миллионов лет назад, демонстрирует переход от рыбы к первому четвероногому наземному животному. В целом и целая серия окаменелостей представляет собой хронику перехода от мелкого животного эохиппос к современной лошади на протяжении примерно 50 миллионов лет. Наконец, креационисты прибегают к аргументу, восходящему еще к римскому оратору первого века до нашей эры Цицерону. Сложнейшие машины, которыми являются различные формы жизни, могли быть созданы лишь вследствие разумного замысла. В начале XIX века специалист по естественной теологии Уильям Пейли рассуждал подобным образом. Внимательный взгляд свидетельствует о существовании часовщика. Креационисты – Особенно часто приводили в пример глаз как анатомический орган, который не мог развиться путем естественной эволюции. Однако открытие более примитивных органов, прослеживающее эволюцию светочувствительного органа, обесценило и этот аргумент. В принципе, любая биологическая черта, кажущаяся хитрым замыслом, явилась результатом долгого эволюционного отбора, преследующего цель симбиоза с окружающей средой. В общем, процессы, которые не были полностью понятны, не указывают на грехи теории. Креационисты забывают или игнорируют то, что Галилей уже вел подобную битву четыре столетия назад и, в конце концов, победил. Продолжающиеся дебаты об изменении климата еще хуже, поскольку, чтобы избежать катастрофических последствий, нужно реагировать гораздо быстрее. Отрицание изменения климата объясняется главным образом политическими, финансовыми и религиозными мотивами. В отличие от дарвиновской эволюции, когда отрицание теории прочно связано с религиозностью, в проблеме изменения климата главной причиной отрицания является политический консерватизм. Религиозный компонент идеально описывается словами сенатора Джеймса Инхофа, прозвучавшими в одном из радиопрограмм в 2012 году. Бог по-прежнему с нами. Меня просто поражает самонадеянность людей, убежденных, будто мы люди способны изменить то, что он делает в области климата. Как это контрастируется с сложившимся ныне преобладающим единомыслием ученых-экспертов около 97%, что чрезвычайно вероятно, что влияние человека явилось господствующей причиной наблюдаемого середины XX века потепления? Отчет о разрыве в уровнях выбросов парниковых газов программы ООН по защите окружающей среды в 2018 году показал, что поступление в атмосферу углекислого газа СО2 в 2017 году увеличилось впервые после четырехлетней приостановки. Это особенно тревожно в свете новейшего отчета межправительственной группы экспертов по изменению климата, IPCC, которая заключила, что для ограничения превышения глобальной температуры над доиндустриальным уровнем до полутора градусов Цельсия потребуется к 2010 году снизить выбросы парниковых газов на 45%. Беспрецедентным шагом стало появившееся 2 декабря 2018 года совместное заявление четырех бывших руководителей Совещаний ООН по проблеме климата с призывом срочно принять меры. То, что Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по проблеме изменения климата, хотя в действительности уйти они могут не раньше 2020 года, и постоянное содействие индустрии ископаемого топлива со стороны президента Дональда Трампа, в этом контексте просто потрясает. По словам Нобелевского лауреата по физике Стивена Вайнберга, обычно глупо держать пари против научных суждений, а в этом случае, когда на кону стоит планета – это просто безумие. Любой список ведущих ученых в истории, изменивших мир, включает имена Галилея и Эйнштейна. Это еще одна причина, почему интересно при обсуждении взаимоотношений науки и религии сравнить взгляды этих двух гениев. Мы знаем, что Галилей считал писание руководством в вере, этике и нравственном поведении. пути к спасению, и возражал против буквального понимания библейских текстов лишь в случаях, когда они противоречат научным наблюдениям. Три с лишним столетия спустя Эйнштейн разделял взгляды Галилея на науку, но придерживался диаметрально противоположного мнения о вопросе веры. Эйнштейн о религии и науке. Без сомнения, по вопросу интеллектуальной свободы, уроженец Германии Эйнштейн придерживался ровно тех же взглядов, что и Галилей. В своем выступлении на конференции Чрезвычайного комитета США по гражданским свободам в 1954 году Эйнштейн сказал «Под научной свободой я понимаю право искать истину, публиковать и распространять то, что считаешь истинным». Здесь он повторяет собственные мысли из обращения, написанного в 1936 году, через три года после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера и своей эмиграции в США. Свобода преподавания и высказывания в книге или прессе – это основа полноценного и естественного развития любого народа. Галилей, безусловно, согласился бы с этим. В то же время мнение Эйнштейна об отношениях между наукой и религией было более сложным. Вкратце охарактеризуем его. Эйнштейн довольно часто упоминал Бога в письменных работах, выступлениях и общении. Например, Когда он хотел выразить скептическое отношение к квантовой механике, теории субатомного мира, он произнес знаменитое «Бог не играет в кости». Аналогично Эйнштейн выразил мнение, что природу может быть сложно разгадать, но она не основана на надувательстве. Господь Бог изощрен, но не злонамеренен. Эйнштейн даже удивлялся, предполагает ли в принципе выбор космический проект. «Мне действительно интересно, мог ли Бог?» Создать мир как-то иначе, иными словами, позволяет ли требование логической простоты некоторую степень свободы? Эти цитаты относятся главным образом к структуре Вселенной и не дают нам полной картины отношения Эйнштейна к религии. Эйнштейн сформулировал большую часть своих представлений о религии, науке и их взаимоотношениях, в серии эссе «Писем и речей», созданных в основном с 1929 по 1940 год. Одно из первых эссе «Во что я верю?», написанное в 1930 году, содержит запоминающееся высказывание Эйнштейна. «Самое прекрасное переживание, доступное нам, носит таинственный характер. Это базовая эмоция, стоящая у истоков подлинного искусства и подлинной науки». Любой, кто не знает ее и не может больше удивляться, не может восхищаться, ничем не лучше мертвеца, и глаза его затуманены. Именно переживание таинственного, пусть и перемешанное со страхом, породило религию. Осознание существования чего-то, что мы не можем постичь, составляет подлинную религиозность. В этом и только в этом смысле я глубоко религиозный человек. Я не могу представить себе Бога, который вознаграждает и наказывает свои творения или имеет волю того рода, что мы чувствуем в самих себе. Эйнштейн здесь повторяет мнение, выраженное им в 1929 году в ответ на телеграмму Равина Герберта Голдстейна, обратившегося к нему с вопросом «Верите ли вы в Бога?». Всю жизнь преклоняющейся перед голландским иудейским философом-рационалистом Барухом Спинозой, Эйнштейн ответил «Я верю в Бога Спинозы, который проявляет себя в закономерной гармонии бытия, но вовсе не в Бога, который хлопочет о судьбах и делах людей. Эйнштейн развил эти взгляды в двух статьях. «Религия и наука» была написана для The New York Times Magazine в ноябре 1930 года, а «Наука и религия» прочитана на конференции в Нью-Йорке в 1940 году. В первой статье Эйнштейн охарактеризовал то, что считал тремя главными этапами в эволюции религиозных верований, а во второй попытался дать определение науки и религии и выразить свои взгляды на то, что считал основным источником воспринимаемого конфликта между ними. Тремя фазами развития религии, согласно Эйнштейну, были страх, голода, диких зверей, болезней и смерти, социальная или нравственная концепция Бога, Бог, который вознаграждает, наказывает и утешает, и космическое религиозное чувство. Сам Эйнштейн признавался, что ему знаком лишь религиозный опыт третьего типа. Человек, совершенно убежденный в универсальном действии закона причины и следствия, не может и на миг принять идеи существа, вмешивающегося в ход событий, при условии, конечно, что он всерьез относится к гипотезе причинности. Ему не нужна религия страха и столь же мало полезна социальная или моральная религия. Очевидно, для Эйнштейна религия играла совсем другую роль, чем для Галилея. Если оба сходились в том... Что природа действует в соответствии с определенными математическими законами, как мы видели, Галилей считал Писание главным руководством по нравственному поведению, ведущему к спасению, тогда как религиозное чувство Эйнштейна вдохновлялось именно исключительно этими законами природы. Определение науки и религии у Эйнштейна стремились пойти еще дальше. Он определил науку как попытку апостериорной реконструкции сущего посредством процесса концептуализации. Это значит, что наука, по мнению Эйнштейна, описывает реальность так, как та существует, а не какой она должна быть в идеале. Напротив, религия, объяснял Эйнштейн, являлась вековой попыткой человечества обрести ясное и исчерпывающее понимание этих ценностей и целей, освободиться от эгоистичных, ориентированных на собственное «я» желаний и получить сверхличностное вдохновение к улучшению сущего, и постоянно усиливать и шире распространять свои усилия. А именно, для Эйнштейна традиционная религия устанавливает желаемое состояние, а не реальность. Из этих двух определений Эйнштейн делает вывод, что не должно быть никакого столкновения между наукой и религией в отсутствии вмешательства религиозных институтов в сферу науки, например, путем настаивания на буквальном понимании Библии, как в случаях с Галилеем и Дарвином, или введения концепции персонифицированного Бога, являвшегося для Эйнштейна неприемлемым с научной точки зрения. Эйнштейн признавал, что наука не обладает инструментами для того, чтобы однозначно опровергнуть концепцию персонифицированного бога, но считал это понятие никчемным, поскольку оно способно сохраняться не под ярким светом, а лишь во тьме. Отрицание Эйнштейном персонифицированного бога вызвало чрезвычайно острую реакцию, главным образом негативную, во многих кругах. Языком, очень напоминающим о нападках аристотелианцев на Галилее, священник из Норд-Хадсона в штате Нью-Йорк писал в Хадсон-Нью-Йорк-диспатч. Эйнштейн не понимает, о чем говорит. Он совершенно не прав. Некоторые люди думают, что раз они постигли высокого уровня знания в определенной области, то в состоянии высказываться на любую тему. Не все отклики были отрицательными. Инвалид, ветеран Первой мировой войны из Рочестера в штате Нью-Йорк, писал. Великие лидеры, мыслители и патриоты прошлого, которые сражались и умирали за свободу мысли, слова, печати, за интеллектуальную свободу, приветствуют вас. Как и имя великого, выдающегося Спинозы, ваше имя будет жить, пока существует человечество. Самого Эйнштейна особенно раздражал тот факт, что его называли атеистом. На благотворительном обеде в Нью-Йорке он обратился к немецкому дипломату-антинацисту со словами, напоминающими панагирик Вивиани в адрес Галилея. «Перед лицом такой гармонии в космосе, которую я своим слабым человеческим умом способен воспринять, все еще находятся люди, говорящие, что Бога нет. Однако по-настоящему злит меня то, что они ссылаются на меня». поддержку своих взглядов. Удивительно, что письмо от 3 января 1954 года, в котором Эйнштейн повторил свои взгляды на персонифицированного бога и бога Спинозы, 4 декабря 2018 года было продано на аукционе Кристис за ошеломительную сумму в 2 миллиона 892 тысячи пятьсот долларов. Письмо было адресовано немецкому иудейскому философу Эрику Гудкинду и стало ответом на написанную им книгу «Религиозный гуманистический манифест на основе библейского учения». Пожалуй, самым важным чувством, которое Эйнштейн выразил в этом письме, Стало его согласие с Гудкиндом в том, что люди должны стремиться к идеалу, выходящему за рамки собственного интереса, стараясь освободиться от эгоистических желаний, стремясь к улучшению и совершенствованию сущего с акцентом на человеческий элемент. С учетом того, что отношения науки и религии являются темой, которая, скорее всего, останется дискуссионной для будущих поколений, представляется особенно важным один совет Галилея и Эйнштейна. Пока выводы науки о физической реальности приемлемы, не сопровождаются вторжением религиозных воззрений и отрицанием доказуемых фактов, между этими двумя сферами не может быть конфликта. Галилей понимал, что Библия – не научная книга. Она представляет собой аллегорическое описание благоговейного трепета, который человечество в древности испытывало перед лицом Вселенной, казавшейся непостижимой. Эйнштейн чувствовал то же благоговение, хотя сделал вывод, что космос в конечном счете постигаем. Таким же, в определенном смысле, было мнение Папы Иоанна Павла II. Таким образом, мирное сосуществование науки и основных религий, я исключаю отсюда как религиозных фанатиков, так и агрессивных миссионерствующих атеистов, безусловно, возможно, по крайней мере, в принципе. Философ науки Карл Поппер удачно выразил свои умеренные взгляды по этой теме. «Хотя я не поддерживаю религию, я считаю, что мы должны уважительно относиться ко всем искренне верующим». Тем не менее, признавая, что риски конфликта сохраняются, предложение Папы вступить в диалог, способствующий целостности как религии, так и науки и развитию обеих, представляется ценным шагом вперед. Мы должны обеспечить сосуществование многих идей и идеалов и свободу их обсуждать, воспрепятствовав лишь нетерпимости. Глава 18. Одна культура. Галилей не понял бы концепцию двух культур Чарльза Перси-Сноу. Мысль о представителях литературной или гуманитарной интеллигенции, образующих отдельную группу, которая исключает ученых-естественников и математиков, была бы ему чужда. Сам он комфортно чувствовал себя в обоих мирах, научном и гуманитарном, высказываясь о произведениях изобразительного искусства и литературы и исполняя музыку с теми же страстью и увлеченностью, которые отличали его научную деятельность. Художественное образование служило фундаментом его интерпретации наблюдений, а также позволяло ему более эффективно распространять информацию о своих открытиях. Более того, Галилей, публиковавший большинство своих работ на простецком, но удобопонятном разговорном итальянском вместо латыни, являлся прекрасным примером в терминологии писателя Джона Брокмана «мыслителя из третьей культуры», человека, отказывающегося от любых посредников и напрямую контактирующего с интеллигентной публикой. Давайте задумаемся, как вообще возможно не считать науку неотъемлемой частью человеческой культуры и интеллектуального наследия? В конце концов, наука – это область, в которой можно наблюдать громадный прогресс. Было бы трудно убедительно утверждать, что, скажем, современное искусство однозначно превосходит ренессансное. Или что поэзия сапфо уступает стихам Эмили дикинсон Напротив. Средняя продолжительность жизни в Англии в XVII веке составляла около 35 лет, тогда как сейчас главным образом, благодаря мерам, предпринятым на основе науки, достигает усредненно для женщин и мужчин примерно 81 года. Можно также рассмотреть тот факт, что Галилей стал первым, кто правильно охарактеризовал предметы ландшафта на поверхности Луны, тогда как в наше время дюжина астронавтов по ней ходили. Аналогично Антони Ван Левенгук, жизнь которого частично пересекалась с жизнью Галилея, основал микробиологию как научную дисциплину и открыл новый биологический вид – микробов. С тех пор, однако, были описаны миллионы биологических видов. Наконец, если Галилея обвиняли в том, что его изыскания в отношении природы материи противоречат библейским описаниям, современные физики-ядерщики смогли открыть все базовые элементы нормальной материи. Этот список научных достижений можно продолжать бесконечно, перечисляя невероятные достижения в изучении как физического и биологического микрокосмов, так и космического макрокосмоса. Разве этот прогресс? не является критически значимой частью одной и только одной человеческой культуры. Представим, что нам сейчас нужно было бы вступить в контакт с инопланетной галактической цивилизации, превосходящей земную. Как можно было бы емко сообщить пришельцам, при условии, что они могли бы нас понять, об интеллектуальном и технологическом уровнях нашей цивилизации? Хотите верьте, хотите нет – Один интересный относительно прямой метод состоит в том, чтобы просто проинформировать их, что мы научились регистрировать гравитационные волны, возникающие при столкновении двух черных дыр. Почему эта узкоспециальная тема позволяет сделать настолько действенное информативное утверждение? Гравитационные волны – это складки ткани пространственно-временного континуума. создаваемые сильными ускорениями, как, например, при сближении по спиральным траекториям двух нейтронных звезд или двух черных дыр. Существование этих волн предсказала общая теория относительности Эйнштейна, теория, изменившая описание гравитации с таинственной силы, действующей на расстоянии, наследствие искривления пространственно-временного континуума, то есть как тяжелый предмет продавливает батут, так и массы, скажем, солнце или черная дыра, искривляют пространственно-временной континуум в своих окрестностях. Когда эти массы ускоряются, возмущение распространяется в виде волн. Таким образом, в отношении теории, сообщив инопланетной цивилизации, что мы знаем о гравитационных волнах, мы сразу же демонстрируем ей свой уровень понимания природы пространственно-временного континуума, решающего элемента эволюции нашей Вселенной. То, что мы сумели даже зарегистрировать гравитационные волны, мгновенно информирует об уровне наших технических возможностей, поскольку способность регистрировать эти исключительно слабые колебания близка к чуду. Фактически, исследователи гравитационных волн уловили волну, растянувшую пространственно-временной континуум, на одну актиллионную. То есть эта волна – заставило всю Землю расшириться и сократиться примерно на ширину атомного ядра. Безусловно, немного найдется людей, не признающих, что благодаря научному прогрессу стали возможны многие улучшения в нашей повседневной жизни. К сожалению, достижения в гуманитарных дисциплинах не всегда получают заслуженное признание, феномен, который не мог бы не удручить Галилея. вклад гуманитарных наук в нашу способность представить даже то, чего не существует, в человеческую креативность, в развитие и эволюцию человеческого языка со всеми сопутствующими последствиями для коммуникации невозможно переоценить. Философия, духовные искания и религия помогли людям создать нравственную схему. Тем не менее, «Находятся те, кто вместо того, чтобы способствовать партнерству между точными и гуманитарными науками, утверждает, что те и другие должны стремиться к герметически изолированному сосуществованию. Эти сепаратисты призывают к четким, разве что слегка проницаемым границам. По моему скромному мнению…» Несмотря на бесспорное наличие важных различий предмета, способов исследования и приемов обеих сфер, признание того, что и гуманитарные, и точные науки есть неотъемлемые части одной человеческой культуры, должно исходить от обеих сторон. Этот вывод становится особенно очевидным, если понять, что некоторые важнейшие вопросы, которыми когда-либо задавались люди, в течение тысячелетий пересекли сначала границу между религией и философией, а затем границу между философией и наукой. Я имею в виду, в частности, вопросы, связанные с истоками. Как возникла Вселенная? Как образовалась Земля? Как появилась жизнь на Земле? Как сформировалось сознание? Эти вопросы, как и, пожалуй, еще более важный вопрос о том, почему существует Вселенная, или в некоторых формулировках «почему вместо ничего имеется нечто», в настоящее время широко признаются, хотя, к сожалению, не всеми относящимися к сфере точных наук. Что еще важнее, наука уже дала, по крайней мере, частичные ответы на некоторые из них. Например, теперь мы знаем… что наша Вселенная начала существовать примерно 13,8 миллиардов лет назад с экстремально горячего и плотного состояния, за которым закрепилось название Большого Взрыва. Мы можем определить возраст Вселенной едва ли не точнее, чем возраст человека. Мы знаем, что Солнце сформировалось 4,6 миллиардов лет назад вследствие гравитационного коллапса газопылевого облака и что Земля образовалась путем слияния частиц пыли плоского диска, возникшего вокруг Солнца и так далее». Как и предсказывал Галилей, во многом наша картина мира опирается не на неточные качественные описания, а на подробные математические модели и численное моделирование. Эти факты лишь увеличивают срочность задачи окончательно победить неграмотность на всех фронтах – гуманитарном и естественно-научном. Точно так же, как каждый человек должен по меньшей мере иметь возможность, например, познакомиться с несколькими пьесами Шекспира или творчеством Марселя Пруста, Фрэнсиса Скотта, Фиджеральда, жиральда Вирджинии Вульф, Чимаманды Нгози Адичи, Луи Мина и Федора Достоевского, любая женщина и любой мужчина должны также знать, что миром правят определенные законы природы и имеются убедительные свидетельства того, что эти законы применимы ко всей наблюда Вселенной, и судя по всему не меняются со временем. Как вы возможно помните, Галилей яростно восставал против любого разделения, будь то разных ветвей науки или даже точных наук и математики или искусств. Он считал такое герметичное разделение не менее глупым, чем проделано одним врачом, который в приступе раздражения сказал. что великий доктор Аквапенденте, итальянский хирург XVI века Джиллорамо Фабрицио, будучи знаменитым анатомом и хирургом, должен удовольствоваться своими скальпелями и примочками, не пытаясь лечить лекарствами. Галилей, безусловно, воспротивился бы любой попытке рассматривать что гуманитарные, что точные науки, иначе, чем неотъемлемую часть человеческой культуры. Дело в том, что культура человечества многообразна. Суть этого факта выразила в одном предложении философ Чикагского университета Мартенуса Баум. «Образование обязательно должно прививать навыки критического мышления и развивать воображение. Действительно, это критически значимые элементы, обеспечиваемые точными и гуманитарными науками. Наука пытается объяснять и предсказывать Вселенную». Литература и искусство формируют нашу эмоциональную реакцию на нее. Такие понятия, как свобода мысли, проистекают из слияния этих дисциплин. Столетия назад Галилей понимал, что люди нуждаются и в искусстве, и в науках. Закономерно, что Галилей, один из величайших ученых в истории, был увековечен во множестве произведений искусства. Поэтому, наверное, последние слова, вложенные Бертольдом Брехтом в уста слепого астронома в пьесе «Жизнь Галилея» – это горький вопрос. Какова ночь сегодня? Благодарности. Я глубоко обязан многим людям и учреждениям за помощь в осуществлении этого проекта. Я хотел бы поблагодарить за гостеприимство Музей Галилея во Флоренции и его сотрудников. Я признателен директору музея Паоло Галуци и заместителю директора Филиппо Камеротте за очень полезные разговоры о Галилее, а Джорджо Страно за обсуждение Тихо Браги. Спасибо Джулии Фиоренцоле за помощь в организации моего пребывания. Александра Ленце, Элиза Деренцо, Сабина Бернакини и Сусана Чимино очень помогли мне в библиотеке музея и обеспечили материалами из фотолаборатории. Выражаю особую благодарность специалистам по Галилею Микеле Камероте и Марисо Афанно за увлекательные разговоры о Галилее и за предоставленные мне важные публикации за их авторством. Я признателен Федерико Таньони за помощь с иконографией Галилея. Со специалистом по философии науки Дарио Антисери мы вели вдохновляющие дискуссии о философии, об отношениях науки и религии, а также точных и гуманитарных наук. Стефано Гати, к сожалению, ушедший из жизни, пока я писал эту книгу, и маркиз Мариано Читадини Чези представили мне важную информацию о друге и покровителе Галилея Федерико Чези. Геолог и эколог Даниэль Шрак подробно объяснил мне научную сторону изменения климата и познакомил с важными статьями по этой теме. Ричард Линдзен, один из активистов со стороны отрицателей изменения климата, объяснил мне, против чего именно он возражает в интерпретации данных по этой проблеме. «Я признателен Эми Кимбл из спецхрана библиотеки Шеридана при Университете Джона Хопкинса за предоставленные мне критически важные материалы». Кейт Хатчинс из исследовательского центра спецхрана Мичиганского университета познакомила меня с бесценным оригиналом документа, написанного Галилеем. Историк искусства Лайза Бурла предоставила мне важную информацию о художнике, друге Галилея Чиголли. Кураторы Королевского музея изящных искусств в Брюсселе Джуст Вандер Овера и Ингрид Годирис помогли мне найти портрет Галилея под названием «Галилей в тюрьме». Искусствоведы Бенито Наваретти Прито Пабло Хореза, Джонатан Браун и Ксанте Брук высказали авторитетное мнение в связи с атрибуцией этого портрета. Кураторы Антверпенского музея в Лейс Хейс Анни Миедевос и городского музея Синт- Никлааса Элс-Беттенс поделились бесценной информацией и очень помогли мне в исследованиях, связанных с возможным местонахождением упомянутого портрета. Моя жена Софи Ливио проявила бесконечное терпение и постоянно поддерживала меня в течение нескольких лет исследований и написания этой книги. Я бесконечно благодарен ей за это. Наконец, мой агент Сьюзан Рабинер побудила меня написать книгу и мастерски провела через этот процесс. Я благодарен Шерон Тулан за профессиональную помощь в подготовке рукописи для печати. Я глубоко обязан моему редактору Бобу Бендеру за вдумчивые замечания по рукописи, а также Джоанни Ли и всей производственной группе издательства Саймон и Шустер за поддержку во время подготовки этой книги к публикации.